«Ну что?» — подтянув перевешивающий ее вперед чрево, поинтересовалась она. «Значит, добром целоваться не хотим?» Вели затравленно оглянулся, но отражений в зеркале не было. Трус спрятался, не желая вступаться за оригинал. «Так, это мне перестает нравиться». Маг выхватил из своей походной сумки расписанную заклинаниями саблю с зеленым камнем в рукояти. — Учтите, девушки, я могу быть грубым. Голая мышка отшатнулась и возмущенно завизжала. — Ували его, девки! Бум! Подушка прилетела в вели, и стоило магу качнуться вперед, как водяная бабище скакнула к нему на плечи, ногами обвив шею, руками ухватив за уши и прижав свое необъятное пузо к лицу. В какой-то миг маг в ужасе видел мир таким, словно очутился в подводном царстве. Кверху поднимались пузырьки, и перед глазами плавал мелкий мусор. Потом он понял, что эдаким манером захлебнется, и начал тузить бабищу кулаками, пытаясь содрать, но пальцы погружались в воду, ничего не захватывая, кроме собственной физиономии. «Ха!» Мышка прыгнула на штанину и ловко полезла вверх. Не зная, что именно она задумала, вели обуянной страхом и недобрыми предчувствиями, Решил искать спасение в бегстве, запутался в погрызненном одеяле и, едва не расшив себе лоб, упав на дверь, которая, к несчастью, открывалась внутрь. Э, простите, я вам не помешал? Раздался над ним голос Феофилакта Транквилиновича. Мокрый, злой и саблей в руках Вилли выпутался из одеяла и признался, что в данный момент абсолютно ничем не занят. Директор присел на край кровати. Аккуратно сложил руки на коленях и с интересом, расправив ногой одеяло, рассмотрел надпись. «Это неудачная шутка». Попытался свернуть попорченную вещь в велерь. «Только рогачу не показывайте», — посоветовал директор. «Он, знаете ли, к казенному относится, как к собственному. И, может, вам не стоит по ночам с саблей бегать? Так ведь недолго и трагедии случится». «Простите». Вилли засунул саблю под стол, расчесал пятерней мокрые волосы, привел одежду в порядок, всем своим видом выказывая внимание. — Вы по делу или так поболтать пришли? — спросил он, поглядев на звездное небо за окном. Судя по луне, ночь давно уже перевалила за середину. — Право, даже не знаю, — растерялся Феофилак Транквилинович. С одной стороны, это дело общественное а с другой — деликатные, личные. Да — Да-да, я вас слушаю. Велик присел напротив. — Может, чаю? — Нет, чая не надо, — отмахнулся директор. — Лучше давайте все обсудим и закончим на этом. Вы, наверное, уже заметили, что весь преподавательский состав у нас — нечисть. А нечисть, как вам должно быть известно, раз в год нуждается в живой человеческой крови. Раньше эта проблема легко решалась с помощью афелии Марковны, но она в последнее время что-то начала сдавать. Просто живое умертвие, а не человек. Вот мы, посовещавшись, и решили обратиться к вам. Вы педагог, человек без предрассудков. Подождите, в каком смысле? Да в обыкновенном. Мы даже не настаиваем на проведение обряда. Например, Афилия Марковна испытывала панический ужас перед кусанием. Поэтому вот, приготовили. феофилактор Транквелинович полез в карман, выудил оттуда и поставил на стол оловянную кружку, всю в бурых потеках. Зеленая жирная муха тут же взлетела со дна, но была прибита рукой директора. — Извините за не очень приятное зрелище, но, я надеюсь, вы нацедите нам двенадцать кружечек. — Сколько? — тупо переспросил Верик. — За двенадцать ночей. Успокоительным тоном проговорил Феофилак Транквилинович. — Да я этого не переживу! — простонал Верик. — У нас есть прекрасный склеп. Директор ободряюще похлопал его по руке. — Тихое, спокойное место. Вам понравится. Пальцы у Феофилакта Транквилиновича были такие ледяные то Велик дрогнул, дернулся, стукнулся головой о стул и очнулся. — Ну, поцелуй, поцелуй! — стонала водяная бабище, припадая к его руке как раз в том месте, где его касался директор. — Дрянь! — отбросил ее маг, выпутался из одеяла, приподнялся и нос к носу столкнулся с голой мышкой, сидящей на краю оловянной кружки в бурых потеках. Мышь подмигнула магу, бодро хрупая мушиными крыльями. — Это уже точно не верелее. Маг начал раскочегаривать печь, содрял с себя одежду, вытащил шпаргалку и, пока учил гимн, уполовинил припасенную литровую бутыль вина. — Ладно уж, будем невинны, как студенты. вели обмотал вокруг бедер полотенце и, разрисовав сажей рожу, пошел, не выпуская бутыль, по комнате под потрясенными взглядами забывшей о мухе мыши и потерявшей всякую форму водяной бабище. Подушка так просто хлопнулась, растопырив толстые уши. — Ненавижу всех учителей, ненавижу книги и тетради. Мне вино зеленое милей, мне милей улыбчивое. Вели неопределенно помахал рукой и закончил. — Друзья! Без друзей так скучно надираться до зеленых маленьких чертей. Без друзей и в город не пойдешь ты, чтоб поцепить себе. Он снова запнулся, но уже резвей закончил. Подруг. Вилли, это что такое? Вытращила я глаза по ту сторону зеркала. Мак прищурился, глотнул из бутылки и поманил меня пальцем. А ну, иди сюда. Я затрясла головой. Он кинулся ко мне, я от него, и прозрачность стены пропала. Велий грузно стукнулся об нее, осыпав штукатурку и на миг лишившись сознания. — Вот, сами извольте видеть! — в узкую щелочку двери просунул пятак-рогач. — Всю ночь крики, шум! Представители, собранные кладовщиком комиссии, протиснулись следом за ним. И с удивлением обнаружили посреди комнаты пьяного, изгвазанного в саже, мага в импровизированной набедренной повязке из казенного полотенца. Вся комната походила на вертепу помалишенного. В воздухе плавала сажа. Все было залито водой и вином. Натянутое между стульями, изрезанной буквицами одеяло, кричала о раненой душе педагога. А на побеленной стене, где-то локти натрия от пола, Отпечатался распластанный силуэт безумного квестора. Ишь, как он переживает, посочувствовала Шишимара. Видать, соскучился по рыжухе своей. Директору впервые в жизни стало неудобно, и он, попятившись, вспомнил о том, что его ждет много дел, предложив всем удалиться и оставить мага наедине с его переживаниями. Слышишь, Ирия? а он у тебя того, головой не слабенький? Допытывались у меня Анчутка с Карычем, а я удивленно заламывала бровки, радуясь тому, что они в достаточной степени удивились, когда начал раздеваться маг, и я успела полюбоваться на его пляску. Все у него в порядке, просто любит человек выпить да потанцевать. Ага, не поверил мне Карыч. Ага, кивнула я. Вы еще к нему сегодня обязательно загляните, еще не такое увидите. — Что молчишь? Велей душил в кулаке несчастную мышь, тыча ее в возмущенно булькающий кувшин. — Говори, гадин, как тебя ублажать? Мышь только успевала попискивать, не решаясь пустить в ход зубы. Благим матом ревела сзади подушка, пойманная в магический капкан. — Цыц пухлявая! — гавкнул на нее мак. Сейчас я и до тебя доберусь. Кулак его как-то слишком легко проскользнул в горлышко кувшина и намертво там застрял. Мышь, видя это, в панике выпучила глаза, и они уставились друг на друга сквозь мутное стекло. Что? Не понял маг, когда мышь стала писать на стекле какие-то знаки. С трудом выпростав лапы, она умоляюще их сложила, недвусмысленно пуская пузыри и показывая, что если маг незаконченный идиот, то было бы неплохо разжать пальчики, что вели и сделал.